глава 5 «Все это, конечно, чрезвычайно интересно», – вмешалась Юла. Говорила она сухо и жестко. «Но мне лично хотелось бы все-таки еще узнать, какого хрена ты убил тех стариков, Слава?» «Ай да молодца, Юлька. Хороший и, главное, своевременный вопрос». «Вы так ничего и не поняли», – ткач разочарованно покачал головой. «Сейчас трудно было разобрать» поясничает ли он или на самом деле огорчен непроходимой тупостью собеседников. «Ничего», – подтвердил Денис, «кроме того, что тебе нравится мочить живых руками мертвых». «А наши обыватели и новые не заслуживают», – огрызнулся Славка. «Людей каждую ночь бросают на откуп бандитам, их режут, как баранов, жгут заживо, и что?» «Ничего!» «Ничегошеньки! Каждый сам за себя!» Каждый молится на периметр и терпеливо ждет, когда придет его очередь подыхать. А этим деду с бабкой по-любому оставалось немного, так что не берите в голову. Денису вспомнились слова кожина. Как там говорил федеральный полномочный о погибших стариках? В сущности, пустяк, невелика потеря, если учесть, что оба и так уже стояли одной ногой в могиле. Хм. А у Славки с федералом оказывается много общего. Зачем, Слав? Не унималась Юла. А затем... В сложившейся ситуации это была единственная возможность встретиться с вами и пообщаться лично, без помех, чтобы никто в самый интересный момент не разъединил коммуникационную линию. Это-то хоть до вас доходит? «Предположим», – сказал Денис. «Предположим, нас могли послушать, могли отключить, могли помешать». Да так бы оно и было, если бы Славка разоткровенничался в виртуале или на дип-канале связи. «Но на Юлькин вопрос ты еще не ответил». Разве? Признайтесь, ведь Кожин специально послал вас приглядеть за мной, за бедным, несчастным, свихнувшимся оператором ходячих жмуров. Может быть, даже отдал приказ избавиться от меня, если я покажусь вам слишком непредсказуемым для дальнейшего участия в мертвом рае. Ну, отдала Так ты что же, с самого начала предполагал, что нас пришлют нянчиться с тобой? Хмуро спросил Денис. И ты специально грохнул тех стариков. Ага. И улыбка до ушей. «Врёшь», – не удержалась Юла. кожен мог тебя запросто ликвидировать сам, без нашей помощи. Прислась сюда штурмовую группу и...» «Не мог, Юлечка, не мог. Вот так сразу, вот так запросто не мог. Уж я-то знаю. Я вообще много чего узнал, когда просмотрел секретные файлы Павла Алексеевича. Ситуация изменилась кардинально. Потенциальный лидер в нашей тройке теперь не Денис, а я. У меня самый высокий личный рейтинг». У меня наивысшая сумма рабочих баллов и на меня у Кожина большие планы. Это, правда, пока лишь предварительные результаты. И вас двоих тоже еще не списываются со счетов». «Спасибо», – успокоил Блин. «Но все-таки я сейчас особо ценный экземпляр. Я нужен Кожину и его мертвому раю». «Нужен, понимаете?» – Ткач говорил без бахвальства. «Со злым сарказмом скорее». «Больше, чем вы оба вместе взятые, нужен». Только он ведь исследователь до мозга костей, наш многоуважаемый федеральный полномочный посол. Человек млян науки и эксперимента. И когда мой жмур не вернулся на базу, а свернул в муниципальную гостинку, Кожин пожелал узнать, почему я начал чудить и что произошло у меня вот тут. Славка выразительно постучал себя по лбу. Сухой вышел стук, как об дерево. Установить это можно разными способами. Самый простой и безболезненный – прислать сюда вас. С этого он и решил начать. Кожан прекрасно понимает, что убивать меня вы не станете ни при каких обстоятельствах. Зато из кожи вон лезть будете, чтобы привести спятившего соратника в норму. А заодно разобраться в причине моего срыва. Разобраться и отчитаться. Предугадать это было нетрудно. Ну и пришлось пойти на некоторые... жертвы. Мы должны были встретиться и пообщаться. Вот так-так, растерзать пару старичков ради экстренной свиданки с друг... с коллегами? Хорошенькое дело, нечего сказать. Выходит, в самом деле все сделано сознательно. По дьявольски точному расчету. Да, Славка и Кожин действительно похожи друг на друга. Иначе один не смог бы так лихо просчитывать действия другого. Маньяки хреновы. Ладно, мы встретились, пообщались. Что дальше, мать твою? проскрежетал Денис. Неожиданные откровение Славки втягивали их в очередные неприятности. В очень крупные неприятности. «Не ругайся, День!» Ткач осклабился. «Это некрасиво. а Здесь все утыкано жучками». «Жучками?» Денис огляделся, чувствуя, как кожа на затылке превращается в наждачную бумагу с частыми вкраплениями колючих ледышек. а ага. «Пол, потолок, стены, мебель, сантехника, все. Чист только комп. Свою машину я недавно перебрал по микросхемам». «Гонишь», – неуверенно сказал Денис. «Здесь жучки». «Показать тебе нормативы по прослушивающей аппаратуре для служебных квартир операторов мертвого рая». «Тоже схакал». Денис облизнул вмиг пересохшие губы. «Ну да, прелюбопытнейший, надо сказать, документик» дениса и Юла замолчали, переглянулись подавленно. Если то, о чем говорит Славка, правда... «Не все так плохо, друзья мои», – продолжал ткач. «По крайней мере, здесь нет скрытых камер. Федералы не рискнули прятать видеотехнику от бывших операторов наружки. Понимают, что мы профи и объектив отыщем где угодно, с микрофонами надежнее. Так что в сортирах за нами пока не подглядывают, только подслушивают». Плоская шутка не развеселила никого. «Слова? Как тебе удалось нейтрализовать микрофоны?» Осторожно, почти нежно спросила Юла. «Это невозможно!» Широко улыбнулся ткач. «Многоуважаемый Павел Алексеевич, слыши сейчас каждое наше слово. Можете передавать приветы, если очень хочется». «Что?» А этот Юлькин вопрос был беззвучен. Его Денис прочитал по губам. Славка не заметил и не расслышал. Славка продолжал. Думаю, с ночкой Кожан уже разобрался. Или разбирается прямо сейчас. Круто, наверное, разбирается. Все-таки секреты посольской сетки утекли через нее. Подонок. Денис сделал глубокий вдох. Поднялся. Руки сами сжались в кулаки. Врежет, ох, и врежет же он сейчас этому. День. Юлька поднырнула, встала между ними. Пусть договорит день. Ладно, уломали. Пусть. «Пока. Но потом...» «Потом Павел Алексеевич будет решать, что делать с нами», сказал Славка, с тремя перспективными операторами рабочего материала, нажравшимися до отвала запретных яблок из мёртвого рая. А может, уже решил... «На кой ты вообще трепался обо всём этом под микрофонами?» прорычал Денис. Славка снова улыбнулся. Доброй улыбкой палача. «Чтобы вы тоже узнали всё, что знаю я!» И чтобы кожен знал, что вы это знаете. Чтобы мы по-прежнему были единой командой. Ублюда. День не заводись. И послушай меня внимательно. Может быть, я и произвожу впечатление сумасшедшего, но, уверяю, я не самоубийца. Я предпринял некоторые меры предосторожности. Свои, обычные. На первое время. Но вы понимаете, о чем я. Да уж не совсем тупые. Знаем о твоих запасных хатах. Раздраженно подумал Денис. Хорошо, хоть об этом ткач пока ничего не ляпнул вслух. От злости Дениса аж трясло. Этот славка, этот... этот... незримые сдерживающие путы лопались одна за другой. Денис чувствовал, еще чуть-чуть и сорвется, и понесется. На глаза опять попалась ножка от разбитого торшера. Не самая лучшая из дубинок, но и не самая худшая ведь. «Короче, нам надо принимать решение» продолжал ткач. «Верное решение. Быстро принимать. Времени остается немного». «Времени для чего?» Денис все-таки взорвался. Подскочил к Славке. Резко. Ткач чуть не вывалился на пол. Развернул его кресло к себе. навис сверху. Заорал в ненавистное лицо, по которому так хотелось съездить. «Козел, ты понимаешь, куда нас втравил? Понимаешь, сколько нам осталось жить с твоей долбаной тайной?» Всем нам, ночки юльки мне, тебе. Все зависит от того, как кожа отреагирует на наше предложение. Славка сидел спокойно, спокойно улыбался и спокойно говорил. Нет, определенно, на сумасшедшего он похож не был. Но его слова... А может быть, псих из психов и должен выглядеть именно так. Буддистская невозмутимость, улыбка с едва заметной ехицей, полуприкрытые усталые глаза и расслабленные руки на коленях, как у примерного детсадовца какое еще предложение твою мать успокойся день это было непросто непробиваемый железобетонный пофигизм обычно пуглев в вославке действовал на нервы пофигизм этот означал что парень танком будет переть к намеченной цели еще кое что означал что точка невозврата уже пройдена и дергаться по этому поводу бесполезно что пути к отступлению отрезаны что мосты сожжены Причем этот гад не поленился спалить их всем скопом. И свои, и чужие. Вспомни, о чем ты мечтал, Денис. Чем грезил во сне и наяву всю сознательную жизнь. Чего хотел больше всего на свете. Перебраться в периметр, ведь так. И ты, Юла, тоже. Только не надо дуться, пожалуйста. И бедняга Влад, и Игорь. И, наверное, тот парень, который у Юльки в квартире. Денису вдруг стало безразлично все происходящее. Совершенно безразлично. Абсолютно устал. Он слишком устал, чтобы понапрасну драть глотку и лезть в драку. Он просто тихо заметил: нас размажут в одну тонкую пленку. медленно всех троих. Ага, и сделают антиблоковое покрытие на кожанский монитор. С неуместной и горячечной какой-то веселостью отозвался ткач. Прежнее спокойствие его покидало. Спокойствие быстро сменялось болезненной расторможенностью и каким-то диким азартом. «А ведь все-таки он псих», – вяло подумал Денис. И отошел в сторону. Лишь бы не видеть эту ухмыляющуюся рожу. «Не черышка Дурного оптимизма у Славки прибавлялось пропорционально тому, как Денис впадал в вязкую пучину депрессняка. Но безумный Славкин спич завораживал и гипнотизировал. Иногда, казалось, в словах ткача даже вспыхивали искорки здравого смысла. Правда, уследить за этими проблесками в непрерывной скороговорке было трудно. «Я смотрел сроки в файлах мертвого рая. Эксперимент в самом разгаре. Прерывать программу сейчас нельзя. Вот-вот начнется настоящая работа. Скоро совсем. После завершения испытаний тандем в оператор рабочий материал. Мы по прежнему лучшие операторы. А самый лучший еще не выбран окончательно». «Мы нужны кожану, позарез, все трое. Можем диктовать условия, если действовать осторожно, если сообща». Славка шпарил и шпарил, без умолку, без передышки. А Денис смотрел на него и не узнавал. Неужели кровавая работа может так сильно преобразить человека? Складывалось впечатление, будто окунувшись с головой в убийство, ткач нашел себя настоящего, истинного, сокрытого. И раскрылся. «Реализовался на все сто, на все двести, триста. Отсюда и немыслимая для него прежнего смелость, решимость и энергичность. Наверное, именно так они ищрева матери появляются на свет главари заговорщиков, организаторы дворцовых переворотов и харизматические вожди». Не особенно вслушиваясь уже в речь Славки, Денис задумчиво мерил шагами комнату за спиной новоявленного оратора. «Предлагаем кожаную сделку», – захлебывался Славка. Становимся полноправными членами команды. Вкалываем, как прежде, нет, лучше. И держим язык за зубами. Честно работаем на мертвый рай. После завершения эксперимента работаем на федералов. Взамен, только одно, эвакуация в периметр. Если кожан пойдет на повышение, попадем вместе с ним в столицу. Курантов наслушаемся. Только нужно обдумать гарантии безопасности. У меня есть кое-какие мыслишки. Закончить сбивчивый монолог ему было не суждено. Глухой удар, всхрап на полуслове. С удивлённо блаженным выражением на лице Славка повалился на пол. Завизжала Юла. «Вот-вот, послушай пока свои куранты». Денис бросил на пол сломанную стойку торшера. Из неё действительно вышла сносная дубинка. Впрочем, оружие не смертельное. Славка жить будет. «Зачем? Зачем ты это?» Юла опять взирала на Дениса распахнутыми глазами. «Недоуменно. Со страхом. Зачем?» «Да, милая барышня, самый хитовый вопрос сегодняшнего вечера. Вечера зачемов и почемуов?» Денис ответил, тщательно подбирая слова. «Если Славка принял решение за всех, если втянул меня и тебя по уши в это дерьмо, не потрудившись даже поинтересоваться нашим мнением...» «То, я думаю, мы тоже имеем право обсудить сложившуюся ситуацию без его участия!» Он глянул на распластанное тело, добавил мысленно. «А еще до тебе заночку гад!» Юлька тупо хлопала глазами. Порой ее тормознутость способна вывести из себя. Особенно если не знать, что за растерянным видом маскируется работа мечущейся по черепной коробке мысли. Сейчас Юла тщательно взвешивает все варианты дальнейшего поведения. Юла старается выиграть хотя бы несколько секунд, чтобы вычислить наиболее подходящие и оптимальные. Денис все это знал, но терять время не собирался. «Выбор у нас небольшой», – проговорил он, демонстративно соединяя концы оборванного телефонного кабеля. Это было проще и быстрее, чем без помощи хозяина настраивать коммуникационные компьютерные программы. Либо сдать ткача кожану, забыть обо всем услышанном и надеяться на милость федералов, Либо поддержать бунт на корабле и подписаться под Славкиным ультиматумом. В любом случае придется связываться с посольством. Но сначала мне бы хотелось услышать твои соображения на этот счет. Итак? А если мои соображения не совпадут с твоими, ты меня тоже треснешь по башке?» Осторожно спросила девушка. «Она что, правда так сильно его боится?» «Наверное». Дребезжащий телефонный звонок древнего проводного аппарата заставил вздрогнуть обоих. Денис был ближе, поэтому именно он и поднял трубку. Старая, антикварная, из отменного крепкого пластика. Кто бы мог предположить, что оператору наружки и ходячих жмуров придется использовать такую допотопную связь для решения вопросов жизни и смерти? Денис поднес трубку к уху. «Слушаю». И услышал. Голос, которому ничуть не удивился. «Ты прав, Денис. Выбор у вас небольшой». Вкратчиво сказала трубка голосом Кожина. «И это будет только ваш выбор. Но прежде чем вы его сделаете, хочу сообщить одну вещь. Информация, так сказать, для размышления». Федерал говорил по существу, без свойственных ему длительных вступлений и предисловий. «Значит, дело серьёзное. Ну ещё бы». Участник тайного проекта выпотрошил секреты босса, разболтал их коллегам, да ещё и задумал шантаж. Кстати, уже по первым словам посла ясно. Кожан осведомлен о беседе операторов. Следовательно, насчет жучков Славка не врал. «Какую вещь вы хотите нам сообщить?» Трубка предательски дрожала в руке. Денис представил, с каким маниакальным упорством посол или его люди пробивались к ним по всем каналам связи, чтобы вот так сразу, сию сиюсекундно, воспользоваться только-только восстановленной телефонной линией. «Ничего особенного», – кажется, Кожан почувствовал страх собеседника. Голос посла заметно повеселил и стал более уверенным. Сейчас к вам в гости направляются несколько славных ребят, а точнее целая толпа оргов, так что настоятельно не рекомендую выходить на улицу. Пауза. Долгая-долгая пауза. Блеф или нет? Павел Алексеевич сейчас с одинаковым успехом может вешать им лапшу на уши, воспитатель на профилактических целях или при помощи детектора движения действительно наблюдать из своего катафалка-призрака за приближающимися к Славкиной квартире группировщиками. Впрочем, группировщиками ли? «Урагов? Или, может быть, имитаторов?» – спросил Денис. Он очень старался говорить спокойно. Получилось из рук вон плохо. Опять пауза. Правда, на этот раз совсем короткая. Почти незаметная. «Это имеет какое-то значение?» – пробубнил Кожин. «Вам есть разница, на чьих заточках корчится?» «Никакого значения, никакой разницы». «Еще кусочек паузы». «Когда созреете, когда примите окончательное решение, сообщите мне. Если успеете, конечно». «Лишнее. Все лишнее». Слушая гудки в трубке, Денис подумал, как бы они не торопились, посол узнает о сделанном выборе раньше, чем операторы наберут его номер. «Жучкис». Обсуждать свои планы в нашпигованной прослушивающей аппаратурой квартирке – все равно, что проорать их в ухо Павлу Алексеевичу. Ладно, кому жучки, а кому камеры. Денис подмигнул Юле и приложил палец к губам. Должна понять. Должна молчать. Потом мухой к Славкиному компьютеру. Он уже знал, что будет делать дальше. Пальцы выполняли привычную работу. Ошарашенная Юлька наблюдала, как Денис восстанавливает соединение с общегородской сеткой. Как вводит свой старый код. Код оператора наружки. Пусть наблюдает, лишь бы не вякала. Давать сейчас какие-либо пояснения вслух и в мембрану скрытых микрофонов не хотелось. Объяснять, впрочем, ничего не пришлось. Юлька заглянула ему через плечо, понимающих хмыкнула и отошла в сторону. «Умница!» Мешать или помогать, что сейчас в сущности одно и то же, Денису не нужно. На настройку и тестирование соединения ушло несколько драгоценных минут. Зато летающий глаз откликнулся сразу. С первого же сигнала камера активизировала прибор ночного видения. Передала изображение. Родимый глазок до сих пор болтался там, где его и бросил Денис. Под укромными карнизами крыш двух поставленных почти вплотную друг к другу высоток. Целы, невредимы работоспособны. Аккумуляторы подзаряжаются вон с того, видимо, троса. А судя по тому, что летящий глаз не передвинулся с места своей последней дислокации не на йоту, и потому как легко приняла камера прежнику код доступа, замену Денису пока не нашли. И не искали, скорее всего. Скорее всего, район проведения секретного федерального эксперимента «Мертвый рай» – табу для муниципальной службы наружного наблюдения. Уже на этот-то господин федеральный полномочный посол должен был распорядиться. Ох, тряхнем стариной. Денис рванул с места в карьер. На мониторе сбесившимся калейдоскопом замелькали ночные улицы. Мобильная камера неслась по направляющим тросам к точке вызова с максимально возможной скоростью. Камера не получила точных координат от оператора. Денис попросту не удосужился узнать адрес Славкиной квартиры. Но это неважно. С автонавигацией у летящего глаза все было в порядке. Поймав исходящий импульс и получив соответствующую команду, он сам теперь должен был найти кратчайшую дорогу к источнику сигнала. Оставалось лишь надеяться, что камера окажется здесь быстрее, чем орги или имитаторы. Томительное ожидание, напряженное молчание. Наконец, головокружительное мельтешение на экране сменилось статичной картинкой. Типовой, ничем не примечательный двор. Тот, который видно будет, если посмотреть из окна Славкиной служебной квартиры. Все. Камера прибыла. Камера сейчас где-то на крыше. Над компьютером оператора ожидает дальнейших распоряжений. Распоряжение у Дениса было только одно. Круговое патрулирование с постепенным расширением зоны наблюдения. Сильно расширять сектор, впрочем, не потребовалось. кожа не врал. В нескольких кварталах на юго-востоке летящий глаз засек два десятка человек в камуфляже и масках с заточками. Конец первой книги.